Были одна-две первые актрисы моложе ее, которым не очень-то нравилось, что она зовет по крайней мере трех герцогинь по имени, это не огорчало Джулию. Джулия не была блестящей собеседницей, но глаза ее так сияли, слушала она с таким внимательным видом, что как только она научилась жаргону светского общества, с ней никому не было скучно.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 Единственным основанием для этого служило то, что Чарльз вот уже 20 лет был безумно влюблен в Джулию, и бесспорно разошлись супруги Темерли, и так не очень между собой ладившие из-за нее».